Действительно оказалось таковой. Смутила приятные чаяния, начинавшие было ласкать моё воображение. А Маркус, зашедший ко мне после полудня, окончательно угробил их. Подтвердил то, что сообщил аптекарский ученик. Любезный Диего, сказал добрый старик.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 Признаюсь, что я не принадлежал к числу тех упорных любовников, которые ополчаются на препятствия. А если б и был таковым, то госпожа Милансия, наверное, заставила бы меня расцепить зубы. Судя по тому, как описывали её Нраф, она была в состоянии довести до отчаяния любого вдыхателя.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 Условится насчёт знака. Я прекрасно подражаю кошке и промяукаю несколько раз. Вот и отлично, отвечала вестница любви. Я так и передам синьоре Мерхилине. Ваша покорная слуга синьор Диего. Да хранит вас Господь. Ах, какой вы красавчик! Клянусь святой Агнессой,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 Мы пробрались в покой, в котором происходил наш последний концерт.